Глава 41. Рэй слышал крики ужаса, которые заполнили улицы Чикаго, как плакали дети, зовя матерей. Но он ничем не мог помочь. «Пожар! Спасайтесь! Он надвигается на эту часть города!» Все голоса смешались. Шум, шум, шум. И боль. дикая, обжигающая. «Что с Шейлой? Где она?» Резкая боль в спине заставила его поморщиться, словно кто-то надавливал на металлические прутья, торчащие у него из спины. Так-так, мой сильный брат испытывает страдания, раздался голос Шона. Приятное зрелище, скажу я тебе. Пошел к черту, прохрипел Рэй. Я пришел сообщить тебе, что твоя София успела вернуться домой. Пусть эта новость согреет твою душу перед смертью. Жаль ты не увидишь Арна. Ведь ты просто человек, хоть и со способностями. Перед серыми глазами Блэкмора появились до блеска начищенные ботинки. Спасибо, ты настоящий предатель. Через боль усмехнулся Рэй. Она смогла, моя умница, смогла. Но Арман будет ее ждать. Что для него 150 лет? Он попытается снова. Блэкмор застонал. Я же знал, знал, а мой милый детектив там будет абсолютно одна. Он убьет ее. Рядом с Реем упал маленький пузырек с красной жидкостью. Я даю тебе выбор, брат. Ты можешь сейчас остаться здесь и умереть. Будешь мучиться от боли, и в итоге сгоришь. Огонь вот-вот будет тут. И, ах да, Арман убил твою подругу, и по пути сюда я видел, как огонь лизал ее красивое личико. Сукин сын. Тише, не спеши ненавидеть меня, Рэй. Ты не дослушал моё предложение. Также ты можешь сделать другой выбор. Мыском начищенного до блеска ботинка он подкатил к лицу Блэкмора маленькую бутылочку. Ты можешь спасти свою Софи, защитить её от Армана, попробовать ещё раз. Последний шанс, так сказать. Зачем тебе это? «Как зачем? Я хочу посмотреть, сможешь ли ты стать тем, кого так ненавидишь. Переступить через свои принципы, чтобы спасти свою блондиночку. Но вот будешь ли ты нужен ей монстром, я, увы, не знаю». Усмехнулся Шон и развел руки в стороны. «Выбор за тобой. А я с удовольствием понаблюдаю за любым твоим выбором. Иди к чёрту!» Рый зажмурился от боли. «Ну, как хочешь, выбор за тобой. И не говори потом, что я тебе не помог». Рассмеялся Шон, и звуки его шагов смешались с людскими криками. Серые глаза остановились на маленькой бутылочке с вампирской кровью. Да уж выбор.